Фредерик обработал раны Перельмана своим специальным составом, который стимулировал регенерацию тканей и наложил повязки. «Через несколько дней вы будете как новенький», — подмигнул я барону. «Спасибо, тадор Ты спас мне жизнь». Я с интересом осмотрел пулю и кинжал, лежащие на столе. «Вы знаете, кто это сделал?» «Они были в масках, без опосновательных знаков».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 «Я так и думал», — кивнул я. «Похоже, что Бабшильд решил избавиться от всех, кто ему не угоден». «Он боится, что мы объединимся против него. По правде говоря, многие аристы уже сделали выбор в твою пользу, мы теперь они только и ждут твоего сигнала. Когда ты собираешься действовать, Тодор?» «Скоро», — ответил я. «Очень скоро». Перельман кивнул, поднялся с кресла, и, несмотря на боль, Уверенно направился к выходу. «Пеодор!» – сказал он на прощение. «Я в деле. Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Спасибо. Я это ценю». Когда Яков Перельман уехал, я повернулся к скале. «Дядя Кирь, отправь часть гвардии в лавку и казармы. И фон Крюгера с его людьми тоже захвати. Нужно взять весь квартал под охрану. Там важное производство».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 «Много тел. Мужчины, женщины. Все они были разорваны на части, словно дикие звери устроили здесь кровавую бойню». «Проклятые тени!» — выругался я, сжав кулаки. «В коридоре нас встретили несколько теней дозорных, похожих на крылатых демонов. Они свизгом бросились на меня, но мой кокон отразил их атаки. Я тут же создал несколько острых нефритовых игол и метнул их в теней».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 Выйдя из своей машины, достал из рюкзака небольшой, похожий на кристалл, предмет. «Он активирует артефакт. Такие артефакты очень редкие дороги. Они — наследие древних цивилизаций, способных управлять силами природы. С их помощью можно создавать невероятные сооружения. Теодор выкупил этот артефакт за баснословные деньги, и все ради того, чтобы обезопасить нас, простых граждан Лихтенштейна». Теодор установил артефакт на Землю,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 который не только в нашем княжестве, но и за его стенами. Врагу, который сейчас ждет и готовится нанести по нам новый удар. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны быть сильнее». Закончил свою речь, я спустился вниз и передал телефон Борису, который ждал меня в машине. «Боря, перешли это видео от Дарьи Малиновской. Пусть весь Лихтенштейн услышит мои слова». «Ну что, большая игра началась». Вот теперь будет по-настоящему жарко.